Малин. Неделю спустя. Прошу тебя, мне нужно это знать, иначе я этого не перенесу. Я... Слова застревают в горле, как бы я ни старалась не показывать степени своего горя и отчаяния. Снаружи идет снег, мокрые снежные хлопья опускаются на черный асфальт и тут же превращаются в воду. Дни после смерти Маргареты я провела в полном оцепенении. Таким сильным был шок от того, что мне рассказала мама. Все, о чем я могла думать, это то, что я дочь Азры Малкоц. Все, что я думала о себе и своей семье, оказалось ложью. Мне пришлось начать переосмысливать свое существование, и я не знаю, когда этот процесс закончится. Одно я решила точно. Мне необходимо узнать, что случилось в ту зиму, когда мои мать и сестра сбежали из приюта. Я хочу понять и принять решение: рассказать Манфреду всю правду или нет? Разрушить единственную семью, которая у меня есть, и восстановить справедливость, или всю жизнь хранить эту страшную тайну. Я думаю о маме. Я не говорила с ней со дня смерти Маргареты. «Хотя она каждый день пыталась со мной связаться. Я пыталась заставить себя позвонить ей, но не смогла. Пыталась убедить себя в том, что она заботилась обо мне, растила меня как свою родную дочь, боготворила меня, хотя я была в их семейном гнезде кукушонком. Я пыталась заставить себя поверить, что Маргарета убедила их с папой дочерить меня». Поверить, что мама и правда понятия не имела, что Магнус держит мою биологическую мать в заточении в подвале, что она только хотела помочь. Я правда пыталась, но у меня не получается. Все, что я чувствую, это отчаяние и ненависть, такие сильные, что мне становится страшно. Стоит мне подумать о матери, как я вспоминаю окровавленную женщину без лица в снегу у захоронения, Женщину, у которой отняли и детей, и жизнь. Мне бы хотелось иметь кого-то, с кем можно было бы поделиться моим горем, но это невозможно. Все мои близкие или умерли, или заражены немыслимым злом, пропитавшим собой Урумберг. К Максу я вернуться не могу, а об Андреасе я сейчас думать не в состоянии. «Прошу тебя», — повторяю я. Манфред потирает виски ручищами и медленно качает головой. «Я не могу. Не могу раскрывать тайну следствия. А тебя от расследования отстранили. Мне жаль. Я представляю, как тебе сейчас тяжело, но я правда не могу ничего поделать». Манфред умолкает, прокашливается и продолжает уже более мягким тоном. «Малин, я знаю, что со мной нелегко работать». Все говорят, что я слишком требователен и на похвалу и тому подобное. Знаю, это будет слабым утешением, но я хочу сказать, что считаю тебя чертовски хорошим полицейским и буду рад работать с тобой в будущем. Я нагибаюсь вперед и повторяю. Мне нужно знать. Манфред со вздохом закатывает глаза. На полу рядом стоят большой чемодан и портфель. Видимо, он собирается домой, в Стокгольм, к жене и маленькой дочери, у которой уже не так часто воспаляются уши, к обычной жизни, которая далека от мрачных тайн Урмберга. Пожалуйста. Мой шепот едва слышен из-за шума обогревателя. Манфред бьет себе руками по коленям. Черт. И потом. Знаешь, что будет со мной, если кто-нибудь пронюхает? Я не отвечаю. Он стучит по клавишам, поворачивает экран ко мне и встречается со мной взглядом, качает головой и пододвигает ноутбук ближе. «Мне нужно кое-что сделать, это займет полчаса». «Поняла, что я сказал?» «Полчаса». Я тупо киваю. Он поднимается, поправляет сшитый по фигуре костюм, приглаживает рыжие волосы и выходит из комнаты, не глядя на меня. Дрожащими руками я придвигаю ноутбук ближе. На видео на экране я вижу Магнуса. Напротив него сидит Сванте, скрестив руки и выгнувшись вперед, отчего борода почти лежит на груди. С потолка свисает микрофон на проводе. Это видео из кабинета для допросов здесь, в отделении полиции. Я запускаю видео, и Сванте с Магнусом просыпаются к жизни. «Где вы впервые увидели Азру и Нирмину Малкоц? спрашивает Сванте. Магнус раскачивается взад-вперед на стуле. В приюте для беженцев. Мы были там с мамой. Что вы там делали?» Магнус поднимает глаза к потолку. «Мама хотела поговорить с директором об уборке снега. Хотела, чтобы директор подписался под прошением, и тогда мы разговорились с Ассой». «Вы имеете в виду Азру?» «Я называл ее Асса». «Но у нее было имя, и это имя было Азра, не Асса». Магнус молчит, опустив взгляд, потом пожимает плечами. «Что произошло потом?» — спрашивает Сванте. Магнус выпрямляет спину. «Мы... мы несколько раз встречались с Ассой». Она рассказала, что, скорее всего, им с Нирминой не позволят остаться в Швеции. Я сказал, что они могут жить в моем подвале. «А что твоя мама на это сказала?» Магнус капризно выпячивает губы. Все в нем – поза, жесты, манера говорить – напоминает большого ребенка. Мама жутко разозлилась. «Почему?» «Потому что...» Сказала, что у нас и других забот хватает что нам не нужны иммигранты в подвале, что нельзя держать иммигрантов в подвале только потому, что у тебя есть подвал. Так она сказала. И что вы тогда сделали? Магнус втягивает нижнюю губу, выглядит так, словно он ее кусает. Сказал, что перееду в Катрине Хольм, как Лиллефи. Сванта кивает, делает пометки, снова поднимает глаза на Магнуса. «И что на это сказала мама?» Магнус отводит взгляд в сторону, смотрит на стену. Жилы на шее напряжены, одна подергивается, на щеках горят красные пятна. «Что я не могу так с ней поступить, она всегда так говорила, когда я хотел уехать. Всегда жутко злилась». Сванта записывает что-то в блокнот и смотрит на Магнуса. «А вы что сказали?» Магнус ерзает на стуле что на этот раз я уеду, по правде». Пауза. «И? Что произошло потом?» спрашивает Сванте. Магнус медленно покачивается на стуле. Она передумала, сказала, что они могут пожить там недолго, пока не переберутся в Стокгольм, и они поселились в подвале. Но хотя мы делали все, чтобы им было хорошо, они хотели уехать. Мама покупала им мороженое, чипсы. Но они не были благодарны, твердили, что хотят уехать, хотя только что приехали. Однажды вечером Нермина исчезла. Я забыл запереть дверь, и она исчезла. Сбежала? Сбежала? Вид у Магнуса растерянный, словно мысль о том, что он держал их в плену, не приходила ему в голову. Под конец он кивает, соглашаясь с тем, как Сванте истолковал произошедшее. «И что ты сделал?» — спросил Сванте. На лице у Магнуса отчаяние, взгляд мечется по комнате, он облизывает губы. Я побежал за ней, в лес. Пауза. «Вы нашли ее?» — тихо спрашивает Сванте. Магнус кивает. «У захоронения, она стояла там, на полянке. Я не хотел, правда не хотел». Не хотел навредить ей. Что произошло? Магнус бормочет что-то неразборчивое, и, несмотря на то, что я знаю, что он чудовище, мне его немного жаль. Магнус большой ребенок, и чем больше я думаю об этом, тем больше мне кажется, что Маргарета морально ответственна за то, что произошло. Я много думала о том, почему она сделала то, что сделала, Почему позволила Магнусу держать Азру и Нермину в заперти в подвале? Я знаю, что у Маргареты была тяжелая жизнь. Ее первый ребенок умер в младенчестве. А когда она носила Магнуса, муж оставил ее. Мне кажется, именно поэтому она не хотела отпускать его от себя, потому что у нее не было никого больше, и она ужасно боялась остаться одна» полагаю, Магнусу придется пройти так называемый параграф 7, психиатрическую экспертизу, которая покажет, есть ли у него серьезные психические проблемы. И если есть, ему назначат принудительное лечение. «Что произошло?» — повторяет Сванте. «Я только хотел ее поймать, но она все вырывалась, упала и ударилась головой о камень. А я случайно...» Упал на нее сверху, а когда поднялся, она уже не дышала. Магнус опускает взгляд на свой жирный живот. Я не хотел, продолжает он, это все моя неуклюжесть, я не хотел делать ей больно. В отличие от Асы, Асу я не мог догнать, я вынужден был в нее выстрелить, но Нермину я только хотел поймать. Я не мог позволить ей рассказать, что... Что рассказать? Магнус опускает взгляд и пожимает плечами. Все решили бы, что мы их похитили. А разве это не так? Что вы имеете в виду? Разве вы их не похитили? Нет, мы только хотели помочь. Но почему вы их не отпустили, если хотели помочь? Магнус ерзает на стуле потирает руки, морщит лоб. «Но...» — говорит он и через пару секунд добавляет. «Она мне нравилась». «Азра?» Магнус не поднимает глаза. Крупная голова качается вверх вниз, залысина поблескивает в свете лампы. «Да...» — схлипывает он. «И мама сказала, что никто не заметит, что пары югославов не хватает». Сказала, что это не играет никакой роли и что я могу их оставить у себя, если пообещаю не уезжать. Но потом, после того, как Нермина исчезла, Аса изменилась. Она перестала со мной разговаривать и больше не хотела никуда ехать, только сидела там в кровати. Все было хорошо, пока полицейский и та женщина из Токгольма не пришли, и не спугнули ее. Полицейский был так зол, я сильно испугался. Это было ужасно, но у меня не было выхода. Я должен был защищаться и остановить Асу, а та женщина из Стокгольма исчезла. Повисает тишина. Несмотря на расплывчатое изображение, я ощущаю шок Сванта всем телом. Он сидит с открытым ртом, пытаясь осознать услышанное. «Вы были влюблены в Азру?» — спрашивает он наконец. Магнус качает головой и всхлипывает. «Влюблен? Да, вы были влюблены в нее, хотели быть с ней, испытывали влечение, поэтому вы удерживали ее в подвале». «Ну, это...» — всхлипывает Магнус. Она была больше, как любимый питомец. От шока я втягиваю воздух и нажимаю на паузу. Мне трудно дышать. Он говорит о ней, как о домашнем животном. Моя мать — зверушка Магнуса. Я чувствую, как по щекам текут слезы и думаю о том, сколько раз я бывала у них в доме в детстве. Помню, как забегала в дом Магнуса и пряталась под кухонным столом, когда мы играли в прятки. Лежала там на животе, прижавшись щекой к прохладному линолеумному полу, вдыхала запахи еды, табачного дыма, сдерживала хихиканье и ждала, когда меня найдут. Она была там, подо мной. Мои босые детские ножки бегали у нее над головой. Мое ухо прижималось к полу, который был ее потолком. А я ничего не замечала. Слова Эсмы звучат у меня в голове. Баснийская поговорка, которую она нам рассказала. Кто посеет ветер, пожнет бурю. Буря она здесь. Семена зла, посеянные Маргаретой в ту зиму, когда она впустила к себе Азру и Нермину, выросли в шторм. Раздается скрип открываемой двери. Манфред входит в комнату и садится напротив. Встретившись со мной взглядом, медленно кивает, словно подтверждая, что все, что я только что услышала, правда. Мне вспоминаются слова Андреаса, когда мы с ним ссорились на глазах у Манфреда и когда я пыталась объяснить, почему в Вурмберге так негативно настроены к иммигрантам. Я так старалась подобрать аргументы в пользу того, что нам помощь нужна больше, чем иммигрантам. Словно мое происхождение было твердой валютой, которую спокойно можно было обменять на симпатию и привилегии. Я никогда не забуду его слов, они врезались мне в память. «Малин, ведь это могла быть ты. Это ты могла спасаться от войны и голода». А я тогда ответила, что это все чушь, я не могла быть на их месте. «Я же из Урумберга. Я никакая не мусульманка, переплывшая через Средиземное море в залатанной резиновой лодке, чтобы паразитировать на шведской социальной системе. Но именно ею я и являюсь. И в эту секунду я понимаю, что должна сделать ради Азры, перед которой в долгу, ради Нермины и Эсме, и прежде всего ради самой себя. Манфред, начинаю я. Мне надо кое-что тебе рассказать.